проливали молоко на фартук и за пазуху, если бы мать увидела эти шалости, она бы крепко наказала провинившихся. Жан Вальжан, грубый и ворчливый, платил тайком от матери за горшок молока мореклот и дети избегали наказания. Жан зарабатывал в сезон чистки деревьев 18 су в день, затем нанимался жать, чистить скот на ферме, работал паденно. Он делал все, что мог.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 зимой ждать целый час на холоде. В типографию ему не позволяли входить, считая, что он будет мешать. Работники видели по утрам этого бедного малютку, дремавшего, а иногда и спавшего на мостовой, с ёжись над корзиной. Когда шел дождь, старуха привратница сжаливалась над ним, она давала ему приют в своей кануре, где были только постель, прялка и два деревянных стула, и ребенок спал в уголке, прижавшись к кошке, чтобы